Многое в рассказах индийцев осталось непонятным и для Тайс, и для Лисипа. Огромная продолжительность времени, исчисляемого ими от сотворения мира, в корне противоречила подсчетам египетских, финикийских, еврейских и пифагорейских мудрецов. Всего короче оно считалось у евреев — шесть тысяч лет. По индийским данным, первые настоящие люди появились на Земле 18 миллионов — 616 516 лет тому назад. С такой пугающей точностью индийцы вычислили длительность грозного и темного периода бедствий в истории человечества, наступившей после Великой Битвы в Индии, когда погиб цвет человечества 2770 лет тому назад. Эта эпоха, или, как они называли, «кали-юга», должна продлиться еще 429 тысяч лет. «Другие мудрецы исчисляют ее гораздо короче», сказал высокий индиец, «всего в 5 с небольшим тысяч лет». Лиси, пытаясь, переглянулись. Такое громадное расхождение противоречило точности предыдущих колоссальных цифр. Заметив недоумение эллинов, индийцы продолжали повествовать о точных исчислениях разработанных их математиками. В книге «Солнечной науки» время делится особым, незнакомым Эллиным способом. Один час равен 24 минутам Эллинов, а минута или векала — 24 секундам. Дальше время дробится последовательно по 60 крат, и дробление это доходит до кашты невообразимой человеку краткости мгновения в одну 300 миллионную долю секунды. На вопрос Лисипа, «Зачем задуманы числа, которые нельзя ни измерить, ни вообразить?» Индиец ответил, что человеческий разум имеет две ступени сознания. На высшей ступени, называемой Будхи, он способен осмысливать столь малые величины и познать построение мира из мельчайших частиц – центра сил, вечных и несокрушимо прочных, хотя они всего лишь точки энергии. Эллины узнали о великом враче Дживаке, жившем триста лет назад, обладателе камня, который освещал органы внутри тела, о другом враче, умевшем предохранять людей от заболевания оспой, втирая им в маленькую ранку кровь, взятую от перенесшего болезнь человека. «Почему же теперь врачи повсеместно не пользуются этим способом?» — воскликнул Таис. «И сами вы говорите о них, как о чем-то полузабытом!» Старший жрец посмотрел на нее длительно и безмолвно, а младший вскричал с негодованием. «Нельзя говорить так, прекрасное посвященное. Все это и еще многое другое — тайна, запертая в древних книгах. Если она забыта, значит так угодно богам и карме. Когда мы, жрецы высшей касты, узнаем, что чтение священных книг подслушано человеком низшей касты, мы вливаем ему в уши расплавленный свинец.